Привет, Филимон. Угу, привет, любознайка. А у нас сегодня в гостях дядя Лёша. Ой, здравствуйте, дядя Лёша. Я как раз к вам. Помните, вы нам рассказывали об опоссумах? Так вот, теперь я жду рассказа о летучих лисах. Ужасно интересно вся та, что неизвестна. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Летучие лисицы, они, конечно же, на самом деле летучие мыши. то что это за мышь, которая называется лисицей? А вернее, что это за лисица, которая на самом деле, о ужас и позор, является мышью? Почему они называются... Ну, почему летучими? Это понятно, потому что они летают. Но почему лисицами? Потому что у них очень похожие на лисьи мордочки и лица, и уши... И даже носы у них, как у лисиц, и носовые щели примерно такой же формы, такого же рисунка. Но на этом сходство кончается. Правда, есть еще один элемент сходства. Они рыжие. Не целиком. Но голова у них, у многих видов, действительно рыжая. Правда, есть рыжие виды, у которых голова темная. На этом сходство все-таки кончается. Потому что летучие лисицы питаются фруктами. А если... «На самом деле, немножечко вспомнить побольше, придется признать, что и на этом все-таки сходство с настоящими лисицами. Немножко, но продолжается. Ведь лисица на самом деле вот та самая рыжая лисица из семейства, разумеется, собачьих, а не каких-нибудь летучих, тем более мышей. Настоящая лисица с удовольствием ест фрукты, ест овощи, грибами и ягодами питаться может». Но, ну, конечно, она прежде всего всё-таки хищница. Вот это отличие действительно серьёзное. Настоящие летучие лисицы никого не убивают. Они питаются свежими зелёненькими листьями, плодами, обожают бананы. Ну, кто не любит бананы? Настоящие лисицы тоже их очень любят. Но вот летучие лисицы всё-таки не нападают ни на каких... Животных, даже насекомых, они, насколько я знаю, все-таки не трогают. Правда, конечно же, какой-нибудь сладкий, вкусный цветочек, уплетающий. Конечно же, летучая лисица может слопать каких-нибудь жучков. Такое наверняка бывает, и это, скорее всего, ей на пользу, по крайней мере, вреда ей от этого не будет. Но она ни в коем случае принципиально не является хищником. Летучих мышей, давайте назовем их полным названием, правильно, «рукокрылых». В их особенном отряде, ну, конечно же, в классе млекопитающих, причем в подклассе плацентарных, высших млекопитающих, так вот, в отряде рукокрылых громадное количество видов, больше тысячи. То есть, по количеству видов, наверное, только с грызунами, отрядом грызунов, и можно сравнить э, отряд рукокрылых. Причем большая часть относится к подотряду микрохироптера мелких рукокрылых, под отряд крупных, к которым относятся летучие собаки, летучие лисицы, и, ну, это неофициальное название, не принято, оно лично мною придумано для собственного употребления, но я с вами поделюсь, по-моему, еще и летучие медвежата на белом свете есть. Некоторые крайне редкие, редчайшие виды, вот именно этих крупных Рукокрылых, которые, в общем-то, относятся, конечно, к летучим собакам-лисицам, которые живут на Макареновых островах, на острове Маврики, на острове Родригес. Да, кстати, и на Мадагаскаре тоже их есть родственники. Вот они похожи на хорошего мишку, игрушечного при игрушечного Такие у них головки, такие у них маленькие, кстати, ушки, такие у них широкие мордочки, и такой у них цвет шерстки. Совершенно очаровательные животные. И, конечно же, тоже питаются, как практически все э, летучие собаки-лисицы, питаются плодами и свежими листьями. Но живут они большими группами, летают великолепно. У них огромные крылья. Ну, естественно, их крылья – это передние конечности, у которых очень хорошо развиты и пальцы, и локти, и плечи и э, которые натягивают длинную, широкую, очень прочную, хотя легчайшую и тонкую кожистую пленку. Вот получаются такие особые крылья. Такого строения крыльев, кроме летучих мышей, нет сейчас больше из ныне живущих животных ни у кого. Что-то вроде их крыльев было у некоторых форм летающих рептилий, которых иногда называют летучими ящерами или летучими динозаврами. Настоящие диагнозавры, конечно, не летали. Птеродактели, рамфоринхи, самый крупный летающий ящер на свете, насколько известно, был в Южной Америке проживавший. Кецалькоатль, у него размах крыльев достигал иногда 12-14 метров. Представляете такую летучую мышку? Нет, конечно, он никакой мышкой никогда не был, он не был млекопитающим, но у этих э, давно вымерших, многие были мелкие, а многие, вот как видите, в случае с Кецалькатлем, совершенно гигантских размеров летающих животных, крылья были похожи по устройству на крылья летучих мышей. Они никак не похожи на устройство крыльев птиц. А тем более насекомых. Ну, о крыльях и полете птицы насекомых как-нибудь другой раз. А сейчас представьте себе днем на дереве, ну, скажем, какое-нибудь красивое-красивое тюльпановое дерево, где-нибудь в Австралии, висят свернутые, как бы закутанные в черные плащи, графы Дракулы. Вообще-то правильное название того знаменитого вампира Дракулы, правильное его название Дракуля, сербское слово Вот эти самые дракульки, которые висят на дереве, иногда переползают с места на место, о чем-то там перепискиваются, пересвистываются, иногда залезают друг на друга с какими-то непонятными тайнами. И явно очень мрачными целями. Ссорятся иногда. Но, в общем-то, висят головой вниз, как все летучие мышь. А вот к сумеркам ближе вся эта компания начинает разворачивать свои огромные крылья и подниматься в воздух. И вот они начинают летать. Большой, прямо-таки затмевающий, вечернее, все еще светлое небо. Тучи могут налететь на какую-нибудь плантацию, на которой деревья выращивают на своих ветках. Вкусные-вкусные, ну, скажем, скажем инжир. Смоквый, да? И полчаса плантация, так сказать, может закрываться. Она не просто обанкротилась, она погибла. Разумеется, фермеры, выращивающие всю эту вкусную ягодно-плодовую компанию, разумеется, они очень сердятся. Хотя животные это совершенно очаровательные. И, конечно же, с ними надо что-то делать. Надо их как-то, ну, держать, так сказать, под контролем. Как это сделать? Во всяком случае, зоологически самое точное и надёжное решение было бы развести хищных птиц и выпустить на волю. Вернее, развести на воле достаточно много дневных хищных птиц, сумеречных, ранневечерних хищных птиц, некоторые виды сов. Самое простое зоологической точки зрения. Но, знаете ли, реально и экономически, наверное, всё-таки не самое простое решение. Вопрос о том, как держать летучих мышей под контролем отстреливать их, рука не поднимается. Но очаровательно это животное. Конечно, не для фермеров. В общем, я держу кулаки, так сказать, всей душой сочувствую летучим мышам, но и фермерам тоже. Что делать? Таких проблем полон мир, и их надо решать. Ну, а для этого надо много знать. Вот давайте, ребята, учитесь, узнавайте все больше и больше и о животных, и об экономике, и, естественно, о возможностях, Охраны среды так, чтобы в этой среде человеческие действия, человеческая жизнь все-таки проходила нормально и развивалась более-менее разумным образом, а животные при этом виды, чтобы были ну, достаточно надежно охраняемы и не исчезали со страшной скоростью. Подумайте об этом.